Поэт, п о л и р е вдохновенной рукой рассеянной, б р и ц а л Он пел, о х л а д н ы й и надменный, кругом народ непосвященный ему бессмысленно внимал. И т о л к о в а л а чернь тупая: зачем так звучно он поет, напрасно ухо поражая, какой он цели нас ведет? О чем б р е н ч и т чему нас учит, зачем сердца волнует, мучит, как свои нравный чародей, как ветер песни его свободно, зато как ветер и бесплодно? Какая польза нам от н е й Поэт, молчи, бессмысленный народ, п о д е м щ и к раб нужды, забот. Не сносен мне твой ропот дерзкий, ты черв ь земли, не сын, не б е с Тебе бы пользы все навес, кумир ты ценишь бельведерской, ты пользы пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог, так что же печной горшок тебе дороже? Ты пищу в нем себе варишь, чернь. Нет, если ты небес избранник, свой дар божественный посланник во б л а г о нам употребляй. Сердца собратьев исправляй. Мы м а л о д у ш н ы мы коварны, б е с с т ы д н ы злы, неблагодарны. Мы сердцем х л а д н ы е скопцы, клеветники, рабы, глупцы. Гнездятся клубом в нас пороки. Ты можешь ближнего любя давать нам смелые уроки, а мы послушаем тебя. Поэт, пойди т е прочь. Какое дело? Поэту мирному до вас в разврате каменеете смело, не оживит вас лир глаз, душа противны вы как гробы, для вашей глупости и злобы имели вы до сей поры бечи, темницы, топоры, довольно с вас рабов безумных в оградах ваших с улиц шумных сметают ссор. полезный труд, но позабыв свое служение, алтарь и ж е р т в о приношение жрецы л ь у вас метлу берут? Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв. Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молит. в